На земле, в небесах, в океанской бездне Несчет на чудес, лишь очи отверзни. Двустишие с черепка вазы, принадлежавшей Аминартас. Вступление Выпуская в свет, это повествование о самых, может быть, поразительных и таинственных приключениях, даже если смотреть на них просто как на приключение, когда-либо пережитых смертными, я считаю своим долгом объяснить, каким образом рукопись очутилась в моем распоряжении. Несколько лет назад я, издатель, гостил у своего приятеля Мужа ученейшего и моего друга в университете, по некоторым соображениям, назову его Кембриджским. Однажды на улице мое внимание привлекли двое джентльменов, которые рука об руку шли нам навстречу. Один из них был молодой человек совершенно исключительной красоты очень высокой и широкоплечий, с властным взглядом и естественной, как у дикого оленя, грацией движений. Черты его лица были почти безупречны, к тому же в них чувствовалось врожденное благородство. А когда он поднял шляпу, приветствуя проходящую леди, я увидел, что у него короткие кудрявые волосы ярко-золотого цвета. Господи, — воскликнул я, обращаясь к своему другу, — этот малый похож на ожившую статую Аполлона. Какое великолепное сложение. Да, — ответил он, — у нас в университете его считают первым красавцем, даже прозвали греческим богом, притом он очень приятен и в обращении. Но погляди на его спутника, — это опекун Лео Винси, так зовут греческого бога. Человек он очень сведущий и эрудированный. Последовав его совету, я убедился, что второй джентльмен в своем роде ничуть не менее примечателен, чем тот превосходный экземпляр рода человеческого, который шел с ним рядом. Человек уже не молодой, около сорока, он был столь же безобразен, сколь первый красив. Приземистый, кривоногий, с огромной грудью и несоразмерно длинными ручищами. Глаза маленькие, лоб весь зарос темными волосами, лицо почти скрыто густыми бакенбардами. Не будь у него такого доброго, искреннего взгляда, он, пожалуй, мог бы сойти за гориллу. Помнится, я сказал другу, что хотел бы с ним познакомиться. — Нет ничего проще, — ответил тот. «Я знаком с Винси, и могу тебя представить». Несколько минут мы оживленно болтали, кажется, о Зулусах, потому что незадолго перед тем я вернулся из Южной Африки. Вскоре, однако, появилась дородная дама. Ее имя выскользнуло у меня из памяти в сопровождении хорошенькой блондиночки. Обе они принадлежали к кругу знакомых мистера Винси, И он тут же примкнул к их обществу. Забавно было наблюдать, как перекосилось лицо пожилого джентльмена, его звали Холли, при появлении женщин. Он резко оборвал разговор, укоризненно посмотрел на своего спутника, кивнул мне головой в знак прощания и ушел. Позднее... Мне довелось слышать, что он питает такой же непреодолимый страх перед женщинами, как большинство людей перед бешеными собаками, чем и объяснялась его поспешная ретирада. Не могу, правда, сказать, чтобы молодой Винси разделял подобное отвращение к женскому полу. Я со смехом заметил приятелю, что этот молодой человек не из тех, с кем следует знакомить свою невесту. Слишком уж он привлекателен, тем более, что в нем нет и следа того чувства своего превосходства, тщеславия, свойственного обычно людям красивым, которое отталкивает от них окружающих. В тот же вечер я уехал и долгое время не слышал ничего ни о Хароне, ни о греческом Боге. И не только ничего не слышал но и по сей день не видел их самих, да и вряд ли увижу. Но месяц назад я получил письмо и две бандероли, в одной из которых оказалась какая-то рукопись. Письмо, подписанное еще незнакомым мне тогда полным именем, Хоррейс Холли, оно гласило «Колледж, Кембридж». 1 мая 1800 Дорогой сэр Вы видимо будете удивлены, получив от меня письмо, ведь вы, конечно обо мне забыли. Разрешите напомнить вам, что мы встречались пять лет назад в Кембридже. Вам представили меня вместе с моим подопечным Лео Винси. Перехожу сразу же к делу. Недавно я с большим интересом прочитал вашу книгу «Описание приключений, происходящих в Центральной Африке». В книге, насколько я могу судить, реальные события переплетаются с вымышленными. Как бы там ни было, ее чтение натолкнуло меня на одну мысль. Как вы узнаете из прилагаемой рукописи, Я отправляю ее вместе со Скоробеем, царственным сыном солнца и черепком древней вазы. Мы вместе с моим подопечным, вернее приемным сыном Лео Винси, пережили недавно в Африке приключения, столь удивительные по сравнению с вашими, что я даже опасаюсь, как бы вы не усомнились в правдивости моего повествования. Как вы заметите, мы с Лео не хотели при жизни придавать гласности историю наших приключений. И если бы ни одно недавно возникшее обстоятельство, наше общее решение осталось бы неизменным. Побуждаемые причинами, которые вы сможете угадать по прочтении рукописи, мы отправляемся в Центральную Азию, Если и есть на Земле место, где можно обрести высшую мудрость, то оно там. Мы предполагаем, что это путешествие окажется очень длительным. Сомнительно, что мы вообще вернемся. При таких условиях мы снова вынуждены были задаться вопросом, правильно ли мы поступаем, скрывая от мира феномен, представляющий поистине беспрецедентный интерес только потому, что не хотим выставлять на показ свою частную жизнь, а также и потому, что опасаемся встретить насмешки и недоверия. Тут наши слева взгляды разошлись, и после долгих споров мы пришли к компромиссному решению, а именно послать это повествование вам, предоставив полное право опубликовать его в случае, если вы сочтете это целесообразным. Единственное условие, которое мы при этом ставим, скрыть наши подлинные имена и опустить все, что может на нас указать, конечно, не во вред убедительности нашего повествования. Что еще добавить к уже сказанному? Честно говоря, Не знаю, могу только повторить, что все события описаны в рукописи с неукоснительной точностью. Не могу я раскрыть полнее и образ главной героини — ее. С каждым днем мы все сильнее сожалеем, что не воспользовались обществом этой замечательной женщины, чтобы получить от нее поистине бесценные сведения. Кто она? каким образом очутилась в пещерах кора и какова ее истинная религия. Мы никогда не пытались выяснить это, и вряд ли нам представится другая такая возможность. Мой ум осаждают множество подобных вопросов, слишком, к сожалению, запоздал их. Возьметесь ли вы за опубликование рукописи? Мы предоставляем вам полнейшую свободу. Наградой вам послужит уникальная возможность познакомить мир с удивительной историей, которая, как вы убедитесь, не имеет ничего общего с приключенческими романами, основанными исключительно на вымысле. Прочитайте же рукопись. Я перебелил её для вас. И сообщите мне о своем решении. С искренней симпатией, Эл Хорейс Холли. Поскриптум. Если это издание принесет какую-нибудь прибыль, вы можете располагать ею по своему усмотрению. В случае же, если оно окажется убыточным, вы можете обратиться к моим нотариусам, господам Джеффри и Джордану, которые возместят все понесенные вами расходы. Оставляем вам также черепок вазы, скоробея и пергаменты с тем, чтобы вы хранили их до нашего возвращения. Это письмо, как легко можно себе представить, сильно меня удивило. В течение двух недель я был слишком занят, чтобы взяться за чтение рукописи. Когда же, наконец, я принялся за неё изумлению моему не было пределов. Уверен, что и читатели испытают то же чувство, поэтому я решил поторопиться с опубликованием рукописи. Я тотчас же направил ответ мистеру Холли, но через неделю письмо было возвращено его нотариусами с припиской, что их клиент и мистер Лео Винси отбыли в Тибет, И где они сейчас находятся, неизвестно. Вот и все, что я хотел бы сказать. Само повествование я отдаю на суд читателей. Целиком, как оно есть, за исключением немногочисленных купюр, сделанных с единственной целью, чтобы широкая публика не могла опознать главных действующих лиц. Воздерживаюсь от каких бы то ни было комментариев. Сначала я склонялся к мысли, что все это повествование о женщине, облеченной величием бесчисленных прожитых лет и осененной темным, как ночь, крылом вечности — ничто иное, как развернутая аллегория с ускользающим от меня смыслом. Затем я пришел к выводу, что это смелая попытка изобразить ожные плоды жизни столь долгой, что ее можно приравнять к бессмертию. жизни женщины, которая черпала свою силу в земле, и в чьей груди бурлили человеческие страсти, Как в этом вечном мире бушуют морские волны и ветры, если и затихающие, то лишь для того чтобы обрести новую силу. Но продолжая, Чтение? Я отбросил и эту мысль. Я убежден, что это повествование отмечено печатью полной достоверности. Поиски же объяснений я оставляю другим. Кончив это небольшое вступление, которого потребовали обстоятельства, я отсылаю читателей к истории Айши, царственной обитательницы пещер Кора постскриптум. Когда я перечитывал рукопись, мне пришло в голову одно важное соображение, на которое я не могу не обратить внимание читателей. В характере Лео Винси, думаю, тут со мной согласится большинство читателей, нет ничего, что могло бы привлечь женщину столь мудрую, как Айша. Лично я Не вижу в нем ничего особенно интересного. Можно даже себе представить, что при обычных обстоятельствах мистер Холли скорее мог бы добиться ее благосклонности. Сказывалось ли здесь взаимное тяготение противоположностей или, может быть, превосходство и величие ее рассудка по какой-то своей извращенной логике — увлекала ее на путь поклонения материальному, плотскому. Этот древний каликрат в сущности лишь великолепное животное, блистающее потомственной греческой красотой. Есть еще одно, самое правдоподобное объяснение. Айша видела «дальше, чем мы все». В душе своего возлюбленного она подозревала тлеющую искру, росток его грядущего величия. Она уповала, что с помощью дара вечной жизни, с помощью мудрости и солнечного света, самого своего присутствия может взрастить цветок, который наполнит благоуханием весь мир, озарит его звездным сиянием. И здесь тоже у меня нет готового ответа. Пусть читатель ознакомится с событиями, описанными мистером Холли, и сам вынесет свое решение.